СССР, Москва, Кремль, 20 февраля 1989 года. Председатель КГБ, бывший судья Верховного суда Азербайджана Гасанов, не слишком-то любил бывать в Кремле, нервничал. Он не был пока даже кандидатом в члены Полетбюро, что было необычным на фоне его предшественников. Юрий Андропов даже генеральным секретарем стать смог, но он не стремился. «Черная Волга председателя» Он отказался от чайки, и ЗИЛа, пересев на черную 3102, которая только пошла в Сирию, не снижая скорости, пролетела ворота и тут же ушла в сторону. Председатель заметил новшество. Прямо напротив въезда стоит замаскированный БРДМ. Страхуется Гейдар. Он, как и председатель Президиума Верховного Совета, был из Азербайджана и знал цену силе. Недаром Гейдара называли вторым Сталином, а его — вторым Берией. Назначено ему не было, но в приемной знали, что председатель КГБ единственный, кого Гейдар принимает без записи, потому охранник проводил его в комнату отдыха, имеющую не один вход. Закрыв дверь, почти бесшумно удалился. Алиев появился минут через десять без пиджака в одной рубашке, что было максимум вольности в одежде, которую он когда-либо себе позволял. Восточный человек, воспитанный в западной культуре, он был большим католиком, чем Папа Римский. Носил только строгие европейские костюмы, говорил только по-русски, посещал только балет и оперу. Когда на день рождения ему попытались устроить концерт с участием палада бельбюля оглы Муслима Магомаева и других азербайджанских исполнителей, он сказал, «Мне это неинтересно». Копия слов Сталина. До войны как-то Василий Сталин сообщил сводному брату Артему Сергееву под большим секретом, что когда-то папа был грузином. «Что случилось?» Алиев знал, что председатель КГБ просто так приезжать не будет. Вместо ответа Гасанов протянул копию агентурного сообщения, которое поступило только утром из Вашингтона. «А то, с это кто?» — спросил Алиев, пробегая глазами текст. «Наш источник в Лэнглии». «Истинно, его имя знали всего несколько человек». Алиев, узнав, запретил произносить его вслух даже среди посвященных в эту тайну. Сообщение было не таким длинным. Прочитав, председатель президиума бросил его на стол. Гасанов тут же аккуратно подобрал и убрал в карман. «Час от не легче». «Знаешь кто?» «Пока нет. Я никому не давал указания работать». Алиев кивнул. «Правильно. Но найти, так или иначе, надо...» Офицер в звании не ниже полковника в штабе западной группы войск. Скотина. — Скорее всего, это генерал, — заметил Гасанов. — По мнению Атоса, он работает не меньше шести-семи лет. Если он и был полковником, его, вероятно, повысили в звании. Возможно, и два раза. — А почему Атос до сих пор не сообщал? — Вероятно, не знал. — В его-то должности. — Всякое бывает. — Найдешь... Испытующе посмотрел Алиев. Гасанов остался невозмутим. Найти легче легкого. Либо сверим информацию, либо Атос подскажет. Вопрос в другом. Найдем и что делать. То есть суд, расстрел, даже отставка — верный способ навредить Атосу. Эти идиоты уже наворотили дел, реализовали всю информацию, какую дал Атос. Расстреляли Парикова, Кулака... Алиев махнул рукой. «Что сделано, то сделано. Если мы будем продолжать, потеряем Атоса». Алиев ненавидел предателей. На Востоке ненавидят предателей особенно сильно. Там это воспринимают как личное. Но он понимал, что Гасанов прав. «И что делать?» «Выявить предателя, оценить возможность передачи через него Деза и не трогать его, может даже повысить». «Ну, это слишком». Дать ему пост без доступа к особо секретной информации. Отправить преподавать в академию. Вариантов много. Либо еще один вариант — наказать кого-то другого, сделать вид, что мы промахнулись. И еще лучше — караем невиновных, награждаем виновных. Такова жизнь. Атос назначен руководителем группы, которой поручено выявить источник утечки из Ленглии. Олдер Шеймс на тот момент был начальником внутренней контрразведки ЦРУ. По должности именно он должен был ловить предателей, сам при этом будучи предателем. В общем, классика. А кто устрожит, сторожей самих. Это большой плюс для нас, но мы должны играть строго по нотам Атоса. Сохранение такого агента — высший приоритет для всего ПГУ. И еще, судя по всему, американцы подозревают Гаса Хатвея, специального помощника директора. Это вторая большая для нас удача — сломать хребет этой мрази. С у нас давние счеты. Если АТОС удастся свалить вино на него, предлагаю забыть об Атосе по крайней мере на 2 три года. Американцы должны поверить, что источник утечки перекрыт. Почему Хатуэй? Где он сейчас? Он специальный помощник директора. До того был резидентом в Москве, потом руководителем контртеррористического отдела. Работал по линии ликвидации Каддафи, обеспечивал удары по палестинским лагерям. Вместе с Массад занимался программой обучения афганских маджахедов в диверсионной борьбе. Информация подлинная. ХТОЕ первым придумал повесить взрывчатку на беспилотник. Этим он намеревался наносить удары по советским солдатам в Афганистане. Кстати, скорее всего, именно этот проект подсказал Осаме Бен Ладену, как устроить 9.11. «Стоит за программой отравления источников воды в Афганистане, сейчас ушел на дно, на Востоке не появляется, Мафаба ищет его, чтобы убрать». Разведслужба Муамара Каддафи, специализирующаяся на поставках оружия и обучению революционеров, террористов. «Исламский коминтерн, конечная цель Мафабы — спровоцировать всеобщее восстание, как минимум, на Востоке». Аливу не нравилось происходящее, но и возразить он не мог. «Найдите предателя», — сказал он, — «как можно быстрее».